Глава 13. Весьма упитанная Бася. Бася кошка упитанная и воспитанная, кстати. Только это сразу не заметить. А вот первую Басину характеристику видят все. Она такая заметная очень. Нет. Кошка вовсе не жирная. Она сибирская, пушистая-пушистая. Хвост длиннющий. Толщиной с полена. Толстые лапы, обширная морда, широкая спина. Но ну, не кошка, а кустодиевская барышня. Разумеется, завтрак, обед, ужин – это наше все. Но если кто думает, что она лежебока, тот сильно ошибается. Бася очень подвижная, любопытная, общительная. Светская кошка. Вот идем на пруд купаться. Прямо перед нами вышагивает Бася. Баська, иди домой немедленно. Ты что, собака, что ли? Шеплю я в сторону пышных меховых штанов и поднятого к небу толстенного хвоста. Мя! Оборачивается, соглашается Бася. Она вообще поговорить любит. Бась, ну я тебя прошу, не ходи ты к пруду. Там настоящих собак полно. Еще обидит кто. мя удивляется она. Тебя-тебя, подтверждаю я. Сгинь! Кошка делает явственное движение, аналогичное человеческому пожиманию плечами, и растворяется в кустах. Вот упрямится. Я опасаюсь не напрасно. На дачный пруд приезжают купаться многие. Иной раз и правда с незнакомыми собаками. Не хватало еще, чтобы мне кошку обидели. Наплававшись до звона в ушах, возвращаемся домой. Из ближайших кустов с шумом вываливается радостная кошка. — Бася, ты что, караулила нас, что ли? — подтверждает она. Ни разу она с интонацией в разговоре не ошиблась. Тем же порядком мы возвращаемся домой. Кошка, разумеется, впереди. Иногда оглядывается, поддерживает разговор. А потом, благополучно сопроводив нас, решает немного развеяться. «Да что ж ты делать-то будешь?» Вопль бабушки у грядки с морковкой полон душевной муки. «Какая сволочь тут каталась! И как я не заметила!» я спешно мчусь спасать примятую морковную ботву я то знаю что не заметила она ничего потому что там никто и не думал кататься это просто Бася играла в перышко игра заключается в том что басе вдруг приходит фантазия что она легкая перышка такое ах какое и летит она летит А уж что там под толстые лапы при этом попадается, это перышку пофиг, извините. Так что кому другому, может и кататься надо для такой вытоптанной полосы на морковке. А Басе всего лишь пробежаться перышком. Бабуля однажды такую пробежку увидела. Так у нее даже звук пропал, когда Бася не снижая скорости, перепорхнула по грядкам и непринужденно продолжила порхать по стене теплицы. Некоторые сомнения в правильности выбранного маршрута у кошки возникли, когда дар речек моей бабуле вернулся. Но она же перышко. Посему вопли про кошачью скотину с корову величиной к ней никакого отношения иметь не могли. Васина мама ловила мышей филигранно. Мало того, она и крыс ловила. А упитанная Бася мечтала хоть раз поймать мышь. Ну, хоть одну единственную маленькую мышку. Ну, пожалуйста. Но легкость и воздушность Басиной походки, от которых немного подрагивал пол, предупреждали о появлении охотницы всех, даже самых невнимательных мышей. Тогда Бася стала ловить лягушек. Нет. Жабу она тоже пыталась поймать, а потом долго плевалась и фыркала от омерзения. Так что жабы были в безопасности, а вот лягушки. Она регулярно их ловила и приволакивала нам похвастаться. К счастью, живых, хоть и напуганных до полусмерти. Однажды она подарила лягушку бабушке. Та ворчала по поводу того, что мясо растаять не успевает и обед варить не из чего. Может, мини-трепетно относившаяся к обеду кошка и пропустила бы это мимо ушей, но только не Бася. Она пошла на охоту, поймала мясо и принесла его бабушке, торжественно сгрузив лягушку прямо на бабушкину тапочку. Ну вот, без белка мы не останемся. Видишь, тебе даже кошка мясо принесла, констатировала я. Жаль, мы не французы. Это был единственный на моей памяти случай, когда бабуля умилилась лягушки. А еще Бася крала котят. У нас тогда жили три кошки и кот. Кастрировать и стерилизовать кошек и котов тогда было еще не принято. Поэтому иногда появлялись котята. И вот, когда котята появились у всех троих, начались настоящие трагедии. стоило кошкам отползти от спящих детей, как там появлялась Бася. Критически осматривала малышей, явственно осуждала неродивых кошек, которые так мало кормят детей, и тут же перетаскивала их всех к себе. Бася устроила себе гнездовье в бывшей корзине для белья. Были тогда такие высокие прямоугольные корзины с крышкой. Бася проделала там вход и обосновалась внутри с детьми. Туда же приволакила и всех остальных котят, а потом попросту затыкала филейной частью вход. Все, дверь закрыта, дома никого нет. Вернувшиеся мамаши кошки обнаруживали пустые коробки и ноль детей в наличии, кидались к потлоузурпаторше и пытались выцарапать обратно потомство. Фигушки! Пася с тыла была непрошибаема. А у нее самой был четкий план действий. Мы могли открыть крышку и наблюдать за осуществлением этого плана в действии. Она кормила оголотавших и худеньких котят. Собственные басины дети, толстые, как тюленята, спали. А этих она тормошила, не давала задремать. Подпихивала к соскам и мурчала что-то вроде «Ешьте, ешьте!» А то эти мамашки-кукушки безответственные. Когда еще досыта вас накормят? Поднимают голову к открытой крышке корзины и демонстрируют нам осоловевших от еды украденных котят, довольно щурясь под истошные вопли их матерей.